Глава четырнадцатая А у меня это и с нами назвать нельзя Первую ночь не сплю, смотрю фильмы только, чтобы в потолок не смотреть А последующие две — это просто состояние дрема Когда я все слышу вокруг, а перед глазами — люди, уроды, движения Действия, в которых я не могу не участвовать Они заставляют с ними общаться И так далее Причем я могу выбирать, на какие темы разговаривать Вот только не могу себе заказать Пляж, солнце, океан, расслабон Все снова превращается в помои И так Всю ночь Ужас На шестые сутки Наткиного пребывания в Нижних Колдырях к ней снова явился Клим. Он теперь заходил каждый день под предлогом мужской помощи по хозяйству. Хотя почему под предлогом? Он действительно помогал, пусть они оба и знали, что истинная цель его визитов – иная. Но Натка не задавала вопросов, а Клим, видимо, решил молчать, покуда хватит терпения, дабы не спугнуть ее излишней торопливостью. Терпения хватило ненадолго. «Натуль!» – не выдержал он сегодня. «Так что ты решила дальше делать?» Они вдвоем укладывали поленницу перед баней. Дрова доставили по распоряжению проверяющего после того, как на берегу он внимательно выслушал Наткины пожелания насчет обустройства ее хозяйства в преддверии зимы. Сам Дмитрий Валентинович тоже пожаловал в гости и даже вежливо топтался на пороге, пока новоявленная хозяйка не пригласила его сесть за стол. Стол, правда, был пустым, но тут уж она ничем помочь не могла. Никакой провизии ее еще не обеспечили, сама жила только тем, что приносила добросердечная рая. За этим пустым столом они и поговорили уже без свидетелей. «Ничего пока не решила», — ответила Надка Климу, в который раз подворачивая рукава великоватой для нее телогрейки, также доставленной по распоряжению господина проверяющего. «Время еще есть», — Пока даже на обследование не везут. Скоро повезут, утешил Клим. Они ждут, когда у тебя алкоголь окончательно из крови выветрится, а на это пару недель нужно самое большее, даже если до этого два месяца бухала. И они два месяца бухала, усмехнулась Натка. Клима она не стеснялась. Они были одного поля ягоды. С полгода, наверное, не просыхала точно. Ну как, не просыхала? Или пила, или болела, или похмелялась. Клим щелкнул языком, кажется, с завистью. «Девкам в этом деле хорошо. Всегда найдется кому налить. А то бывало целый день мелочь, стреляя шума газа, сам еле на ногах стоишь, а наберешь. Хорошо, если на банку крепкого пива. толк -то с неё». «Физического толку нет», — согласилась Надка, выравнивая поленья. «А морально помогает. Хоть не полный сушняк». «Точно, плацебо». Вернул Клим умное слово и, взявшись за поясницу, сделал несколько наклонов в разные стороны. «Ну вот и управились. Теперь тебе баньку топить не перетопить. Дрова рядом!» «Спасибо», — поблагодарила его Натка за проделанную работу и из вежливости добавила. «Захочешь попариться? Приходи». Тот мгновенно принял охотничью стойку. «Приглашаешь?» Я имела в виду, чтобы тебе свою баню лишний раз не топить? Можешь прийти в мою, я все равно часто мыться не буду. Да Дым увидишь? Так приходи. А ты спинку не потрешь? Надке надоело это хождение вокруг да около, и она спросила прямо. «Клим, ну мы же вроде все выяснили. Зачем опять начинать?» «Ничего мы не выяснили», — уперся он. Но ты мне задело, чуть не откусило, не спорю. Погорячился я и поторопился, виноват, но предложение своего не снимаю. Выходи за меня замуж, Все равно ж за кого-то придется. Надка возвела глаза к небу, вымаливая себе терпение. Небо было высоким и очень голубым. Для бабьего лета поздновато, да и температура далеко уже не летняя, но последние дни погода радовала солнцем и безветрием. Снег здесь еще не выпадал. Но в прозрачном воздухе пахло близкой зимой, а по утрам на пожелтевшей траве блестела изморозь. Скоро темнеть начнет рано. Клим тоже посмотрел в небо. «А светать поздно. Зимой тут хоть вешайся без электричества. Сидишь как сыч в темной избе, а снаружи метель воет. Тошно одному, и тебе тошно будет. Сошлись бы, дожили да вместе, что еще нужно, Клим? Надка посмотрела на него в упор. «Я, конечно, не скромница и не ханжа, всякое у меня было. Но тебе не кажется, что для того, чтобы жениться, нужно любить друг друга? Или хотя бы знать подольше? А ты меня с первого дня знакомства начал замуж звать, серьезным это не выглядит». «Любить?» Клим пожал плечами. «Мы дети, что ли, в любовь играть?» Любовь со временем приходит, с годами, когда люди друг в друга врастают, а киношная романтика – это, тфу, видимость одна для озабоченных подростков. То есть, тебе вообще, что ли, все равно, на ком жениться? Надка чувствовала, как закипает в ней ядовитое раздражение, так свойственное зависимым людям, вдруг оказавшимся лишёнными предмета своей зависимости. «Если бы на моем месте была другая, ты бы сейчас к ней лип?» «Если бы мне было все равно, я бы и края подкатил», – огрызнулся Клим. Она до твоего появления уже который месяц одна жила. Мужики все пороги обили, а и они не А ты мне сразу понравилась. Мне всегда худые и глазастые нравились. И характер у тебя боевой оказался. Я сам сорви голова, мне не скучно будет. Да и тебе не нужен подкаблучник». «А давай я без тебя решу, кто мне нужен, а кто нет. И нужен ли вообще?» «Конечно, нужен!» Клим Дэши слегка стукнул кулаком по только что сложенной поленнице. «Или в подопытные кролики лучше. У тебя выбор есть, а ты не ценишь». «Какой выбор?» Надка почти закричала. «Рожать детей здесь? И что потом с ними будет?» Этот же вопрос она задала и господину проверяющему, когда они беседовали наедине за пустым столом, и он посоветовал ей не затягивать с выбором жениха, потому что примерно спустя месяц после обязательного для всех новичков медицинского обследования она отправится на первое тестирование. И единственный способ избежать этого – забеременеть к тому времени. Зачем? А разве она сама не хотела однажды стать матерью? Каждая женщина хочет». Что значит, не в таких условиях? А в каких интересно? В паре с таким жалкашом в однокомнатной хрущебе? Она же не думала, что нормальный мужик станет заводить с ней детей, правда? Что потом будет, потом мы решим! Примирительно ответил Клим и добавил почти словами проверяющего, чем вызвал у Натки новый прилив раздражения. Тебе сейчас главное здоровье сохранить. Рожать все равно когда-нибудь придется, разве ты не хочешь детей? «А здесь все условия». «И какие же условия?» Она с ядовитой усмешкой повела рукой вокруг, показывая убогую деревушку и дремучий лес вокруг нее. но клима это не смутило. «Ну, а что тебе не нравится? Природа, красота, воздух и вода чистые, овощи со своего огорода без всякой дряни, скотину заведем, и охотиться буду, рыбачить». Опять же, беременности, роды под медицинским наблюдением. Сдается мне, что такого оборудования, как в нашей лабе, не в каждой европейской клинике сыщешь». «Хорошо. Допустим, рожу». Надка сложила руки на груди. «Одного рожу. Второго рожу. Пять лет свои отмотаю. А дальше-то что?» «А дальше и видно будет», – невозмутимо ответил Клим. «Чего раньше времени-то панику наводить?» «Дети подрастут, там подумаем». Надка психанула бы от такой незамутненности, если бы тремя днями раньше не услышала от проверяющего другого ответа на свой вопрос. Похуже. «С каких это пор она стала такой предусмотрительной и дальновидной?» спросил он. Разве совсем недавно цель ее существования не сводилась к тому, чтобы найти сотню рублей на опохмел или упасть кому-нибудь на хвост? Разве не давала она чужим мужикам забухло и еду, совершенно не заботясь о том, какое будущее ждет ребенка, который может появиться на свет в результате сего обмена ресурсами? Тогда она не нашлась с ответом. Слишком неожиданной была грубая прямота господина проверяющего, такого с виду приветливого и деликатного мужичка-колобка. Да и разве он сказал неправду, что на это можно было возразить? Другое дело – ответить Климу. Я в это вляпалась, мне и выпутываться. Не хватало еще прикрываться детьми. Пять лет и так протяну, не сдохну как-нибудь. «Думаешь, убежишь?» – проницательно спросил Клим. «Тебе моего рассказа не хватило? Ну, можешь других расспросить, кто пытался». Если думаешь, что я один тут такой слабак и трус в трёх соснах заплутал. Тебе про здешние леса многое расскажут. Стивен Кинг обзавидуется. Спасибо за помощь. Надка кивнула на поленницу, давая понять, что тема закрыта, а ее решение окончательное. А в баню? Приходи хоть завтра. Буду топить вечером. Я и сам буду. Буркнул Клим, отворачиваясь, и пошел прочь, понурив голову. Не иначе, как обиделся. Детский сад. Надка вернулась в избу и, подкинув дров в печь, сразу полезла на палате. Двое суток, прошедшие с визита проверяющего, она только и делала, что спала. Спала ночью, спала днем, спала вечером, не слышала, как Рая заходила на цыпочках, оставляла для нее на столе обед и ужин и уходила бесшумно, прикрыв за собой дверь. Надка просыпалась, ела, мысленно посылая лучи добра соседке-благодетельнице, и снова засыпала. Организм, измученный годами пьянства и неизбежно сопутствующий ему жестокой бессонницей, теперь пытался добрать свое. Натка не возражала. Ей нравилось спать. Она уже забыла, насколько приятным может быть это занятие, когда тебе не снятся кошмары, не скручивают внезапные судороги и не заходятся в бешеном ритме сердца, заставляя вскидываться, задыхаясь на постели. Тем более, что кроме как спать, делать больше было особо нечего. Проверяющий советовал ходить в гости, знакомиться с соседями, узнавать о местной жизни, ну и, разумеется, приглядывать себе будущего мужа. Но Натке пока не хотелось видеть никого, кроме Раи. Ну, и иногда Клима. Теплых чувств он в ней по-прежнему не вызывал, но привносил некое оживленное разнообразие в невеселую окружающую действительность. Невеселая она была еще и потому, что Наткина старшая соседка и подруга незаметно, но непрестанно транслировала в их маленький мир тихую покорную тоску. Это чувствовалось сквозь ее показную живость, сквозь неуемную разговорчивость, и пусть о причинах раяной боли Надка могла только догадываться, она ощущала ее как свою. Зато новоприобретенное хозяйство понемногу налаживалось. Господин, проверяющий свое дело, знал, доставил с другого берега все, о чем его попросили, и даже больше. В избе появились половики и занавески роскошь, достающиеся здесь только женщинам, поскольку считалось, что мужики все равно не способны оценить эту роскошь по достоинству, как и содержать в надлежащей чистоте. Появилась кое-какая кухонная утварь, сменное постельное белье, второе одеяло, скатерть, керосиновая лампа. В бане заняли свои места мыло, шампунь, мочалка, а также эмалированный таз в комплекте с ребристой и блестящей стиральной доской, словно доставленной сюда на машине времени из советских времен. Наткин гардероб также обновился. Кроме обязательной в здешних краях телогрейки, она обзавелась ватными штанами, двумя парами вязаных носков, вязаными же рукавицами, свитером из собачьей шерсти и настоящей пуховой шалью. Изрядно повеселили теплые панталоны с начесом и древнего вида лифчик на косточках. Но, как известно, дарённому коню в зубы не смотрят, а Надка никогда не была избалована излишествами, так что обновки приняла с радостью. Да и перед кем здесь красоваться? Уж не перед Климом ли? В избе приятно пахло свеченными огарками. Свечи тоже доставили по распоряжению управляющего, и Надка зажигала их, когда за окнами становилось темно. Темнело уже рано, и вечера, как предупреждал Клим, грозили стать потерянным временем, если бы не спасительный сон, который совсем недавно был для Натки редкой роскошью, а теперь давался легко и в избытке. О том, что так наверняка будет не всегда, Натка старалась не думать и просто наслаждалась тем, что, согласно народной мудрости, на свете всего слаще. Но сегодня посмаковать эту сладость сполна не удалось. Едва только она, переодевшись в ночную рубашку с уже привычной сноровкой, забралась на палате и, укрывшись одеялом, закрыла глаза, как раздался легкий, почти неслышимый стук в окно. Натка даже не сразу обратила на него внимание, списав на птиц или прикоснувшуюся к раме ветку куста. Но скоро звук повторился уже громче. Она повернула голову. С улицы, через мутное оконное стекло, в избу заглядывала девушка. Именно девушка, не женщина. Молодая, может быть, наткина ровесница или чуть постарше. Темно-русые волосы обрамляли гладкое, без морщин лицо. Карие глаза смотрели настороженно, а пухлые губы были чуть приоткрыты и вытянуты вперед, словно девушка собиралась свистнуть. Но вместо этого подняла сжатую в кулачок ладонь и снова чуть-чуть коснулась стекла. Тук-тук-тук! Сейчас! крикнула Натка, неуверенная, что ее можно увидеть в полумраке комнаты, торопливо слезла с печи и приблизилась к окну. Какое-то время новая хозяйка избы и незваная гостья, разделенные стеклянной преградой окна, молча глядели друг на друга, изучая и сравнивая. Потом пришлая девица подняла ко рту два растопыренных пальца и пару раз быстро приложила их к вытянутым трубочкой губам. Покурим! И Надка, набросив поверх ночнушки фаланелевую мужскую рубашку, неизвестными путями оказавшуюся среди ее приданного, пошла к дверям. Они встретились на крыльце. «Привет!» Голос у девушки оказался низким, с хрипотцой. Пожалуй, несведущему человеку, особенно мужчине, он мог показаться признаком сексуальности. Но Надка знала, что это всего лишь последствия затяжного пьянства. Такие голоса и называют пропитыми. «Привет!» «Будешь?» Гостя показала открытую пачку дешевых сигарет, одну из которых уже держала в руке вместе с зажигалкой. Надка курила по настроению. Настроение такое неизбежно возникало вместе с каждым, даже самым легким опьянением. Витя говорил, грех притягивает грех. А поскольку пьяная она была почти всегда, то курила частенько. Ровно столько, сколько ее угощали. У самой денег на Курево обычно не было. Выбирая между покупкой банки пива или пачкой сигарет на последние 100 рублей, она всегда выбирала первое и потому привыкла считать, что не имеет никотиновой зависимости. Что касается угощений, то зачем же отказываться от халявы, если ее предлагают? Не отказалась и сейчас. Они затягивались молча, стоя рядом, но избегая смотреть друг на друга. У Натки сразу и сильно повело голову, она даже сделала полшага назад, принимая более устойчивое положение, но курить не перестала. Нежданная сигарета была как привет из прошлой жизни, от которой ее отделяли всего несколько дней, но которая теперь уже оказалась далекой и зыбкой, как мираж. «Я Марина», – представилась гостья, по-прежнему глядя в сторону. «Я Ната. Не видела тебя здесь». «Разве ты не ходишь встречать проверяющего?» «Я Марина», – зачем-то повторила девушка, проигнорировав вопрос и добавила. «Та самая». Уже понимая, что тут имеет место быть какое-то непонятное недоразумение, Надка в очередной раз с жадностью затянулась и лишь тогда сказала. «Я не знаю никакой Марины». Девушка, кажется, удивилась, бросила на Надку быстрый испытующий взгляд щелчком стряхнула под ноги пепел и заметила в пространство. «Надо же! А я думала, вы с Раей подружились!» «Подружились?» – согласилась Надка и вдруг поймала себя на том, что ей нравится смотреть на гостью, на ее струящиеся по плечам волосы, на четкий профиль, на длинные музыкальные пальцы, подносящие тающую сигарету к пухлым губам. Оказывается, здесь она успела отвыкнуть от молодых лиц, Все люди, которых до сих пор ей довелось видеть в нижних колдырях, были уже либо пожилыми, либо выглядели таковыми из-за прежнего нездорового образа жизни. «И она не рассказала тебе про своего мужа?» Про мужа Рая не рассказывала, но благодаря их склимам «мимолетным обмолвкам» несложно было догадаться, что тихая неотступная грусть старшей подруги как-то связана с мужчиной, который некогда делил с ней хлеб и кров. Теперь Рая жила одна, и Надка думала, что ее избранник разделил незавидную участь тех бедолаг, что не выдержали пяти лет тестирования антиалкогольными препаратами вперемешку с самим алкоголем. Поэтому она не затрагивала эту тему. Но сейчас Рая здесь не было, и Надка спросила прямо. «Он умер?» «Гость, я тоже не стала ходить вокруг да около». «Нет, он ушёл ко мне». Сигарета дотлела до фильтра. Надка хотела бросить окурок в траву, но вспомнила, что отныне здесь ее дом, и неплохо бы поддерживать чистоту не только внутри его, но и снаружи. Она беспомощно оглянулась, подумав, что нужно будет соорудить на крыльце некое подобие пепельницы. «Давай сюда». Девушка, представившаяся Мариной, отобрала у нее окурок и ловко пульнула прямо на середину дороги. Пояснила. «В деревне график есть». Дежурные убираются на улице и на берегу раз в неделю, так что не парься. Людям тут все равно делать нечего. «Давно ты здесь?» – спросила Натка и по-новому окинула взглядом ладную фигурку Марины, невольно в уме сравнивая ее с грузным силуэтом давно уже не молодой Раи. Что же? Выбор любого мужчины в их случае очевиден, как не мерзко это принимать. «С июня». Марина затянулась последний раз. и отправила свой окурок вслед за Надкиным. А Борис ко мне в августе ушел. Раин муж? Чего ж тебе? Других мужиков мало было!» Гостья презрительно фыркнула. «Да какие тут мужики! Хлам один, и чем моложе, тем дерьмовее!» «Раю жалко!» Натка беспомощно пожала плечами, не зная, что еще можно сказать в такой ситуации. судить чьи то поступки она не любила всегда помня, что сама далеко не святоша себя жальча марина тоже не отличалась многословием без мужика тут хана и от скуки одна свихнешься и по хозяйству в своем доме постоянно что то делать нужно и дети от святого духа не появятся ты хочешь детей надка снова внимательно оглядела новую знакомую теперь больше внимания обращая на ее лицо. Красивое лицо с правильными и женственными чертами. Лицо, которое почти не испортило даже затяжное пьянство. Лицо, чьей обладательнице наверняка пришлось пережить немало неприятных моментов по вине своей броской внешности вкупе с приписываемой всем пьющим женщинам доступностью. Пьяная девка себе не хозяйка, говорят мужики, оправдывая этой незамысловатой фразой любое скотство по отношению к той, что имела неосторожность позволить себе лишнего в их присутствии. Наблюдая это снова и снова, сложно не потерять веру в мужчин. Сложно продолжать видеть в них кандидатов в рыцари и защитники. В мужья, в отцы своим детям. «Само собой», – ответила Марина, возвращая Надке такой же изучающий взгляд. «А ты разве не хочешь? Тебе не говорили, что если забеременеешь?» «Говорили». Если забеременишь, на тесты таскать не будут. Только потом-то что? Потом второго рожать. Пока носишь, пока кормишь. Вот и пять лет прошли. Это понятно. Ну а потом-то что? Через пять лет, с двумя детьми на руках, что делать дальше? Марина вдруг широко улыбнулась, продемонстрировав ровные, на удивление здоровые для девицы ее пошиба зубы. А вот затем и нужен мужик. Довольно пояснила она. Пусть у него голова об этом болит, а уж у моего будет болеть. У райного мужа? Уточнила Надка, не сумев побороть искушение уколоть Марину, чья позиция нравилась ей все меньше и меньше. У моего мужа, резко поправила та, и у отца моих будущих детей. Вот ты говоришь, мужиков тебе мало. А ты видела этих мужиков, которые свободные? «Ну, видела. Молодые есть. А толку с их молодости? Если молодой, а уже бухарик и бомжара, что от него хорошего-то ждать? От немолодого. А у немолодого хотя бы гонору поменьше. Я для него счастливый билет, последний вагон уходящего поезда. Он меня потерять боится, конкуренцию чует. Вот и роет носом землю. Все для меня, все для дома». И все для детей, когда появятся. Так что мое дело родить, а уж что там дальше, пусть Боря думает. С Райкой детей у него не получилось, да и до этого не было. А он очень хотел. Так что я теперь ему весь мир. А если и у тебя не получится? Гостья снисходительно усмехнулась, сунула сигареты в карман просторной куртки и, дернув ее молнию вниз... продемонстрировала Натки едва заметно округлившийся живот. Его можно было бы принять за результат обильного обеда, но торжествующее выражение Мариныного лица говорило о другом. Уже получилось. Причем сразу, как только жить вместе начали. Четвертый месяц, в апреле будет первенец. «Что ж ты тогда куришь?» Только и смогла спросить Натка, как зачарованная, глядя на аккуратную выпуклость под заношенным свитером Марины. Та закатила глаза. Ну вот ты еще не начинай, а я курю-то раз в день, думая, тут так легко Сиги достать. Тем более мне, все ведь уже знают, что беременная, хрен дадут. Бородавка вообще сказал: Увидит, выкидыш мне устроят. Ты не говори ему, ладно? Еще чего? Надка вспомнила сытое лицо проверяющего и передернула плечами. «А про выкидыш? Это он серьезно? «А, пёс его знает». Марина застегнула куртку, втянула голову в воротник. «Разве поймёшь? Может, ты просто так сказал, а может, и устроит. Здесь всё может быть. Вот если Никодим пронюхает, тогда точно ничего хорошего не жди». «Так зачем ты тогда на улице куришь? Сказала бы, зашли бы ко мне в огород». «Да пошел он!» Марина внезапно оскалилась, как волчица. «Я даже в школе от учителей не пряталась. А тут от какого-то попишки буду по углам шкериться. Который думает, будто всех построил, а на самом деле просто шестерка халатов. И смелый, только с бабами». Она снова выхватила из кармана пачку сигарет, нервно затеребила, открывая. Пойдем все-таки в огород. Пользуясь начавшим налаживаться общением, Натка бесцеремонно ухватила Марину за локоть и увлекла за угол избы. Гостья, как ни странно, послушалась, несмотря на то, что ее верхняя губа продолжала нервно подрагивать. Это наводило на некоторые догадки, и Натка не стала тянуть с вопросом: Он тебя бил, Никодим! Марина уже сунула сигарету в рот и теперь торопливо щелкала зажигалкой. Не прекращая этого занятия, снова оскалилась, и эта хищная гримаса, на удивление, шла ее красивому, большеглазому и скуластому лицу. «Что? И ты уже с его методами познакомилась. Курить будешь?» Открытая пачка с зазывно торчащими из нее патронами фильтров оказалась в соблазнительной близости от наткиных рук, но она качнула головой. «Да не, спасибо. Голова кружится, отвыкла уже». Марина не стала настаивать, а самонатка вдруг почувствовала гордость. Это сознание еще одной своей маленькой победы. Разве отказалась бы она от халявного курева еще несколько дней назад? Голова кружится. Ха. Всегда можно просто принять сигарету и заначить ее на потом. Зачем добру пропадать? Но вот так взять и отказаться – это что-то новое. Это очередной грибок навстречу ясности. Так что не кодим. напомнила ей Марина, выпуская в сторону струю дыма. «К тебе уже наведывался?» «Дважды». Надка поморщилась от воспоминаний и вдруг начала рассказывать незваной гости о своем далеко не самом приятном знакомстве с грушевидным попом, рассказывая то, чем не поделилась ни с Райей, ни с Климом, поняв по их отсутствию в злополучный день его второго визита, что от соседей защиты не будет, а поиски сочувствия могут навлечь беду не только на нее. Но вот появилась Марина, эта красивая девушка с волчьим оскалом, не боящаяся демонстративно курить в обход запрета местных власть имущих, дразнящая судьбу, идущая к своим целям по чужим головам. И Надка поняла, что ей можно излить свою обиду, что она поддержит и разделит Надкину здоровую злость, не призывая к смирению ради собственной безопасности. «Жирный козел». Оправдала все ожидания Марина, которая, слушая новую знакомую, выкурила сигарету до фильтра. Строит из себя важную писю перед новенькими, и то только перед женщинами. Попробовал бы он так похмельного мужика поучить. «А разве он не может на самом деле устроить неприятности?» «Ну почему? Неприятности устроить может, хоть и сам тут никто по сути». Неохотно признала Марина. «Думаешь?» Он настоящий поп, которого над деревне поставили? Жапалису на стукач, вот кто. Такой же алкаш, как и все. Так его притащили из какой-то подворотни. Так он что, даже не батюшка? Бывший. Точно не знаю, но вроде поперли его когда-то из церкви за пьянку. Но тут он едва прочухался и понял, куда попал. Так сразу про свой сан вспомнил. И запел халатом о том, как нельзя людям без веры, да как он готов искупить свои грехи и нести этот крест, типа спасая попадающие сюда заблудшие души. Но халаты не дураки. Понимают, что верующими лоботрясами управлять будет еще легче, чем неверующими. Вот и освободили Никодимушку от тестов. Вместо этого разрешили ему церковь в колдырях открыть и службы проводить. «А где она?» – удивилась Надка. Ничего похожего на церковь, до сих пор здесь не заметившая. Ой, да какая там церковь. Почти такая же изба, как и остальные, только побольше и с крестом на крыше. У самой реки. Не обратила внимания? Никодим и сам там живет, а остальные таскаются к нему по воскресеньям грехи замаливать. И ведь даже не потому, что такие верующие, а чтобы к Никодиму подлизаться. А он вот значит что? помолчав спросила натка все таки может как то нагадить не впустую грозит может марина смачно по мужски сплюнула на траву халаты к нему прислушиваются уж не знаю почему и если он настучит на кого то быть беде причем так что он сам вроде и ни при чем окажется не подкопаешься и ходит потом вздыхает вот мол бог наказал тварюга скользкая «Он тебя бил?» – повторила вопрос Натка, глядя на вспыхнувшие на марининых щеках пятна нервного румянца. «Приходил к тебе?» «А как же?» – охотно подтвердила та. «Он ко всем новеньким сразу приходит. Вроде как это его обязанность – встречать, успокаивать, правила здешние рассказывать, помочь смириться и все такое». Только на самом деле он этим занимается, потому что ему нравится наблюдать, как люди мучаются, как им плохо и страшно. Вот и прется посмаковать. Надка вспомнила, как поп-груша смотрел на нее в их первую встречу в день ее появления здесь, больше похожий на воплощенный кошмар, адскую квинтэссенцию всех обстяк вместе взятых. Смотрел с притворным сочувствием, за которым пряталось брезгливое, но жадное любопытство. С таким любопытством жестокий ребенок наблюдает мучение жука, наколотого на булавку. И она мысленно согласилась со словами Марины. А та продолжала: Так вот, он приходит к человеку, которого с бодуна и так плющит в сучи блин, и начинает ему на мозги капать, и, главное, толком ведь ничего не говорит, не объясняет все загадками да намеками, чтобы новенькому еще страшнее стало. чтобы он потом еще сам себе всякого напридумывал, когда один останется. И снова Натка не могла не согласиться с новой знакомой, вспомнив о том, как ей самой после первого разговора с попом стало еще хуже и безнадежней, чем до него. «Вот и ко мне он притащился, когда меня только привезли». Марина уставилась на пачку сигарет, которую нервно вертела в руках, но от злоупотребления курением воздержалась. Я, конечно, никакая была. Лежала пластом и собиралась подыхать. А тут еще он на уши подсел. Начал мне втирать о грехе да о расплате. Выбесил. Меня вообще с Будуна лучше не трогать. Я бешеная сука. А уж попытаться мозги трахать. И вовсе суицид. Маринка сделала театральную паузу и мечтательно возвела глаза к небу, словно воспоминания доставляли ей неземное блаженство. Ох, и послала я его. И по матушке, и по батюшке, и по кочкам через седьмое колено. Его предки, наверное, в гробу, как вентиляторы, до сих пор вертятся. Я вообще за словом в карман не лезу, пока срок мотала. Говорить научилась. У Никодимки чуть глаза на пол не выпали, и челюсть до пупа отвисла. Но мне же мало показалось. Рядом у печи поленья лежали. Их кто-то заботливо так приготовил на растопку. Вот я одним поленом в поповское ебало и запустила». Надка вдруг поймала себя на том, что слушает Марину восхищенно приоткрыв рот, как ребенок, бабушкину сказку. «И попала? А он что?» Гостья снова закатила глаза и даже причмокнула от удовольствия. Еще бы я да не попала. Прямо в лопа как же!» Попишка как на стуле сидел, так назад и сковырнулся. Только ноги в воздухе взбрыкнули. Заверещал, как свинья. У меня и так голова разламывалась, а от его визга я вообще чуть сразу не отъехала. Натка расхохоталась. Неожиданно для себя и от души, чего здесь с ней еще не было. Да и когда вообще последний раз было? Марина... Поддержала этот смех, сразу став похожей на задорную девчонку-подростка с зажмуренными от хохота глазами и беспечно запрокинутой головой. Они так и смеялись в два голоса, когда из-за угла избы выступила облаченная в черную рясу грушевидная фигура.